Глава 39. По росбору урожая пришёл во фруктовый сад работник, и спелые здоровые плоды собрал в корзину для праздника, а те плоды, что на вид и на запах были скверными, выкинул прочь в поганую яму. Суть этой притчи понять не сложно. Коков ты на запах, братец? Таков ты ховты на вкус. Я скажу у тебе: ты гнилой насквозь. Твоя душа протухла и почернела, в ней окопашатся черви грехов. Мудрому человеку даже не придётся принюхиваться к её мерзкому запаху, всё понятно и так. Случайному человеку, наверное, не просто понять это, но время, которое я провёл в плену, было самым счастливым в моей жизни. Это странное состояние за гранью человеческого бытия. Ты вроде бы уже не живёшь, но при этом ещё не умер. Людские заботы больше тебя не интересуют, вся суета. Нет смысла тревожиться о мирском, когда всё твоё имущество Ворох полусгнившего сена и ржавое ведро вместо отхожего места. Тогда всё, что тебе остаётся, маленькое окошко под потолком и твои мысли. Я помню, какой радостью, каким удивительным событием было, когда однажды меня вывели во двор, чтобы окатить водой из шланга. Тюремщики делали это несколько раз, скорее для развлечений, чем из-за заботы о моей гигиене. Пока я пытался удержаться на дрожащих ногах и щурил глаза на тусклое осеннее солнце, Во двор привели группу других заключённых, таких же полуживых и оборванных. Я смотрел на них, не отрываясь и плакал от сочувствия и любви, сочувствия и любви к человеку. Но лучше всего я помню тот день, когда ко мне приходил священник. Он спустился в взлавонный тёмный подвал без тени презриливости. Он был строгим, торжественным и в то же время тихим и кротким. Он казался нереальным, словно светлый дух, спустившийся в темноту. Я приподнялся на своей нечистой соломе и, преодолевая слабость, смотрел, как он спорит с тюремщиком своим негромким голосом. Мягко, но настойчиво он убеждал его оставить мне дар, который он принёс. Я смотрел внимательно, не отрываясь на то, что он крепко держал в руках. Книгу в тёмно-синем переплёте. Он настаивал на своём снова и снова, пока тюремщик не махнул рукой и не вышел наверх с грязной бранью. Священник неслышно подошёл ко мне. И с ободряющей улыбкой протянул мне ветхую, пожелтевшую Библию. Это и был ключ к спасению души моей. С этого дня всё изменилось. И исчез душный подвал, исчезли голод и холод. Я больше не замечал побоев и пыток, потому что теперь моя жизнь приобрела смысл. Я жадно читал книгу все те короткие часы, когда солнце краем луча заглядывало в маленькое окошко. На ночь я прятал её в тайник, больше всё страшась, что тюремщики заберут её, как грозились. Поэтому я учил юную изусть, чтобы навеки запечь в лесть своей душе самые важные стихи и главы. Перечитывал сотни раз, а когда тьма наполняла подвал, я лежал и думал, не чувствуя боли и холода. Я повторял в уме прочитанное при свете дня, восхищаясь грандиозными ужасами Ветхого Завета. Слёзы текли ватме по моим щекам, когда я думал о великом милосердии Христа и великой надежде, которую даёт Новый Завет. Но то, что потрясло меня больше, чем само обретение Библии, это пророки. Эти главы я знал лучше всего. Я учил их слова, проговаривал их, как актёр в сылой темноте подвала. И вот он уже озарялся светом, и я воображал, что они тут, со мной, мои друзья: Исаия, Илия и Иезекииль, Иеремия. Все они, 12 малых и 4 великих пророка, были моими гостями, а я был одним из них и вместе с тем каждым из них. Некоторые появлялись чаще, некоторые реже. Некоторые были мне особенно по душе, такие как Осия. И я буду для них, как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенные детей медведицы, и раздирать в местилище сердце их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. Вот это написано про них, про пророков, и про меня.